Глава 20 Поспать мне удалось аж целых 2 часа. Больше в меня просто не влезло. Я проснулся и уже ни в какую не хотел засыпать. Значит, впрок выспаться не получится. Но чувствовал я себя намного лучше. А после того, как душ меня дополнительно взбодрил, задумался, чем же заняться. Решил. Попытаюсь вскрыть второй военный сейф, а если за час ничего не получится... Пойду позанимаюсь артефакторикой немного, после чего позвоню Шелагину. Защита второго сейфа работала по иному принципу, чем первого. В тайне я надеялся, что открою его куда быстрее запланированного на это дело часа. Но реальность знатно щелкнула меня по носу. За час я не сумел даже нащупать, откуда все это вскрывается. «А ты чего хотел?» «Это все нарабатывается опытом, и через сотню-другую сейфов будешь их вскрывать за пару минут максимум». — оптимистично заявил писец. «У меня даже одной сотни нет», — напомнил я вовсе не утешенной словами симбионта. «Это у тебя нет, а в княжеской сокровищнице знаешь сколько всего». Писец предвкушающе потер лапы. «Как доберемся, все наше будет». Я промолчал, потому что был уверен, хотели бы меня признать, это бы уже сделали. Благо, обстоятельства тому способствовали». Думал я опять слишком громко, поэтому писец меня услышал и сразу возразил. «Ты понятия не имеешь, как проходит процедура признания наследника в княжеском роду. Возможно, там имеются некие ограничения, и нельзя просто так взять и сказать «это мой наследник». Песец забавно распушил хвост и принялся расхаживать взад-вперед. «Но Шелагинов тебе нуждаются. Других кандидатур у них нет. Понял?» Ради интереса я залез в сеть и обнаружил, что писец прав. Для объявления требовалось согласие императора, который его мог не дать, если посчитал потенциального наследника недостойным. Просмотрев найденные истории о признании, я пришел к выводу, что обычно император наследников не признавал, всегда находилось что-то их порочище. Причем это что-то потом еще очень долго полоскалось, делая из кандидатов прямо-таки демонов. Действительно, зачем кого-то признавать, если после смерти последнего князя можно на законных основаниях пригрести себе княжество? «У тебя ситуация беспроигрышная», — уверенно сказал писец. «Потому что на руках у Шелагинах сплошные козыри, которые сложно перебить монаршей волей». «Посмотрим». Решил я и отправился в комнату, которую отвел под артефакторику, где даже успел пяток заготовок превратить в полноценные артефакты, когда, наконец, позвонил Шелагин. «Через полчаса к тебе едем». Бросил он. «Будь готов к этому времени, чтобы никого не задерживать». «Хорошо». Ответил я, после чего мой собеседник сразу же отключился. А я побежал на кухню, чтобы успеть поесть и с собой что-то взять. Неизвестно, как сложится остаток дня, поэтому перекус будет не лишним. До времени я успел не только собраться и уложить стопку бутербродов в пространственный карман, но и выйти к проходной, куда как раз подъехала Фурсова. Самое интересное, что шла она со стороны академии, из которой нас фактически выгнали. «Ты откуда?» — удивился я. «Сказали же сидеть по домам». «Я в библиотеку завернула и задержалась», — ответила она. «Неплохо ты задержалась», — усмехнулся я. Она почему-то вспыхнула и заявила. «Не твое дело, понял? Где хочу, там и задерживаюсь». «Я разве спорю?» Удивился я и с облегчением увидел, что машина княжича выруливает из-за поворота. «Было приятно с тобой поболтать, но извини, дела». Вслед за одной машиной вырулили еще две. «Почетный кортеж или опасаются брать тетю Аллу малым количеством бойцов?» «Не такая уж она страшная». «Какие еще дела?» «Важные». Я подмигнул Фурсова и уселся в подъехавшую машину, на заднем сиденье которой обнаружил знакомое мне лицо — ученика Зимина, за которого тот так сильно переживал. Сегодня ученик выглядел трезвым и довольным жизнью. За рулем сидел Греков, а рядом с ним Шелагин. «Независимого целителя пригласили» пояснил Шелагин для меня. «Павел Лебедев, ученик Зимина». «А сам Зимин не смог?» — уточнил я, не зная, как к этой новости относиться. «Ну, знаешь», — возмутился Лебедев. «Будет еще Иннокентий Петрович по всякой ерунде к вам дергаться. Он человек занятой. Скажите спасибо, что меня попросил, и я согласился». «Спасибо?» — насмешливо сказал я. «Вообще-то за вашим учителем такой должок, что он мог бы и сам приехать». «Ради экспертизы по наличию блока? Это и я могу сделать. Полномочий достаточно». «А вы их видите? На всякий случай уточнил я. И вижу, и снимаю», — гордо сообщил Лебедев. «Так что вам повезло, что к вам приехал именно я». После этого он разразился длинной речью, восхваляющей учителя, из которой следовало, что тот не только выдающийся практикующий целитель, но и выдающийся экспериментатор, постоянно изыскивающий новые способы использования целительских чар». «С возрастающим офигеванием я узнал, что способ снятия блоков был придуман лично зиминым». «С Огонькова блоки слетали без всякого зимина», — не удержался я. «Наверняка были фальшивыми. Огоньков, скорее всего, работает на Живетевых, только поймать его за руку пока не удалось», — снисходительно пояснил Лебедев. Распрашивать в его присутствии о том, как прошли задержания, я не хотел. Сами Шелагин и Греков молчали» так что пришлось слушать всю дорогу восхищенные рассказы Лебедева о своем учителе. Конечно, Зимин вряд ли хотел присваивать себе создание методики снятия блоков, скорее таким образом пытался сохранить в тайне мое участие. Впрочем, на лавры создателя я и не претендовал. В Горинске обе машины сопровождения от нас отделились. Одна отъехала в сторону, как только мы въехали в город, вторая примерно в центре. Значит, здесь тоже были те, кого следовало изолировать и допросить. Мы же, нигде не задерживаясь, проехали через город и подъехали к поместью в Югинах. И вроде не так давно я отсюда уехал, а дом уже казался чужим и неприветливым. Да и был ли он мне родным после смерти матери? Постоянная гонка, постоянное стремление доказать деду, что я чего-то достою. Эта гонка плавно перетекла в нынешнюю, но теперь у нее хотя бы причины другие — желание выжить. А еще мне было интересно. Интересно получать новые знания, интересно создавать что-то своими руками. Играть на гитаре тебе тоже понравится, уверил меня писец В конце концов, маг-то или не маг? Ворота нам не открывали, поэтому время препираться с симбионтом у меня нашлось. Какая связь гитары с магией? Как это какая? В основе любого направления магии лежит гармония. Игра на музыкальном инструменте помогает точнее в нее войти, понимаешь? Рожу песца была хитрющей. Так что сложно было догадаться, говорил ли он правду или пытался приблизить меня к своему идеалу мага в лице собственного создателя. Грекову надоело ждать, он вышел из машины и экспрессивно объявил охраннику, что с кем будет, если княжских людей немедленно не пропустят. Похоже, охранник проникся, и ворота, наконец, задергались, разъезжаясь в разные стороны. Греков вернулся за руль, и мы поехали прямиком к парадному входу. Нас даже встречать никто не вышел. «Благо я не забыл, где находится гостиная и провел всех прямиком туда. А если бы не я, то стояли бы у входа или блуждали бы по зданию?» «Бардак!» — высказал общее мнение греков. «Предлагаю здесь не рассиживаться, а идти прямиком к Василию Дмитриевичу». «Добрый день, господа!» — сказала вошедшая тетя Алла. «К сожалению, Василий Дмитриевич слишком плохо себя чувствует, чтобы принимать гостей». «А мы не совсем гости, Алла Дмитриевна». Холодно, — сказал шалагин Целители привезли». Эрнест Арсенич сказал, что состояние тяжелое. Илья заволновался. «Илья, ты совершенно напрасно беспокоишь занятых людей!» Неприязненно процедила тетя Алла. «По-твоему, я не могу обеспечить должного ухода за Василием Дмитриевичем?» «По-моему, не можете». Перешел в нападение уже я. «Почему вы никому не сообщили о том, что деду стало плохо?» «Это кого-то из вас волнует?» — вызверилась она. Все разъехались, и вам наплевать на Василия Дмитрича. Ты сам-то хоть раз позвонил, побеспокоился о его здоровье? Или это паскуда Олег, который тебя против меня настраивает? Он переживает исключительно за себя. Вы все эгоисты. Василий Дмитриевич столько сил на вас убил, а вы... А мы хотим пройти к Василию Дмитричу и выразить ему свое уважение. Прервал ее Шелагин. Госпожа Вьюгина, у нас не так много времени, чтобы вникать в ваши внутренние дрязги. Тетя Алла застыла в проеме двери и уперлась в него обеими руками. «Я вас к нему не пущу!» — зло выпалила она. «Ему нужен покой, как вам наверняка», — сказал Эрнест Арсенич. «Покой, правильное питание и восстанавливающие процедуры. Хватит того, что эти неблагодарные сволочи устроили. Я им всю жизнь отдала». Она пару раз всхлипнула и разрыдалась, настолько талантливо показывая представление, что Лебедев, который ее совсем не знал, смутился и сказал... «Госпожа Вьюгина, успокойтесь, пожалуйста. Разве смогу я нанести вред пациенту? Что плохого в том, что я его осмотрю?» Эрнест Арсенич сказал. «Никаких волнений!» — Гнусава ответила она, не переставая всхлипывать. «Так, мне это надоело», — бросил Греков. «Илья, проводи господина Лебедева, а мы пока обсудим пару вопросов с госпожой Вьюгиной». Тетю Аллу он переставил из дверного проема, как будто та была неодушевленной вещью. Она заорала, начала брыкаться и ругаться. Но мы с Лебедевым уже прошли и двигались в сторону спальни деда. Владик, чья метка сияла в его комнате тревогой, так и не появился, решил, что с любой опасностью мать справится куда лучше, чем он. Хотя наверняка волновался и прислушивался ко всем шумам. Дед выглядел куда хуже, чем в нашу последнюю встречу. Похоже, пиявка качала из него не только магию, но и жизненную силу. Я даже заподозрил, что в его возрасте таких блоков ставить в принципе нельзя. Пиявка деда выглядела большой и неприятно пульсирующей при переливании энергии. «Илья...» — проскрипел он слабым безжизненным голосом. «Приехал все-таки. Алла говорила, не приедешь. Обижен на меня очень. Вы просили ее меня вызвать?» «Просил, да». Дед прикрыл глаза. «Совсем я плохо стал, Илья». «Того и гляди, Богу отдам душу, а Владиславу — рот!» «Не торопитесь на тот свет!» Лебедев подошел к нему, растирая руки. «Сейчас я вас на ноги поставлю. Ваша невестка — редкостное дерьмо, господин Вьюгин!» «Не говорите так, я и всем обязан!» Еле слышно прошелестел дед. «За все, что она для нас сделала, ей грозит серьезный тюремный срок», — сказал я. «Что за свидетельствует приехавший со мной целитель?» «Ты о чем?» «На вас, господин Вьюген, стоит блок, который перекачивает энергию от вас к вашему родственнику». Сообщил целитель и красу, и с точечным ударом блок развеял, от чего лицо деда тут же потеряло мертвенную бледность. какому родственнику?» — спросил он, пусть и не со своей обычной громкостью, но и не едва слышно, как чуть раньше. «К Владику, конечно», — ответил я. «Когда поняли, что с меня больше тянуть и не получится, то ты, тетя Али, показался лучшим кандидатом на роль донора». Вот она же Ветьево и уговорила. Дед приложил руку к колбу. «Ничего не понимаю!» У Влада родной силы на три круга. Безжалостно сообщил я. Все остальное тетя Алла брала за мой счет. А когда оказалось, что больше нельзя скрывать, что мой настоящий отец Шелагин, тете Алле пришлось искать нового донора. Ни дядя Володя, ни Олег на эту роль не подходили. У них кругов не хватало. Вот за тебя и взялись. «Ерунда какая-то!» — проворчал дед. Силы к нему возвращались на глазах, а целитель увлеченно проводил поддерживающие мероприятия, не забывая прислушиваться к тому, что мы говорим. «Ерунда не ерунда», — продолжил я. Но тетя Алла настолько переживала, чтобы на пути ее сына никто не встал, что влепила блок на лебида всем мужчинам рода. «Сейчас у моих дядьев он снят, так что у тебя могут быть другие внуки». «Ты не можешь быть сыном Шелагина, Илья! Не обольщайся!» «Разочарование будет слишком серьезным». Дед уже настолько хорошо себя почувствовал, что сел. «После твоего рождения от князя приезжал целитель, который вполне определенно сказал, что ты не Шелагин. Софья тогда всю ночь проплакала, как будто это что-то могло изменить». «Потому что на мне стояло маскирующее плетение», — пояснил я. «Не так давно глава Живетевых сказала Шелагинам, что я сын княжича. Кстати, Федорова это знала». «Федорова?» Мать того, кто считался моим отцом. И да, мы с его сыном не родственники. «Помоги ко мне одеться», — проворчал дед, спуская ноги на пол. Я бросил вопросительный взгляд на целителя, тот кивнул, что можно, хотя мне самому не нравилось то буйство энергии, что я наблюдал внутри пациента. «Точно можно?» — спросил я вслух. «Василий Дмитриевич возбужден, но ему хуже станет, если не удастся это возбуждение выплеснуть». От себя могу добавить к сказанному, что в ауре наблюдаются следы слабого ментального влияния, но старые. «Потому что я артефакт ношу против ментала», — буркнул дед. «Вот новых и нет». Он встал с кровати, силы у него пребывали прямо на глазах. Так что даже помогать одеваться не пришлось. Из немощного старца дед почти мгновенно преобразился в бодрого мужчину в возрасте. Энергия, которая раньше уходила к Владику — Теперь словно распирала его изнутри, заставляя активно действовать. Помнится, когда с меня блок сняли, я от болевого шока на ногах не удержался. Правда, у меня слишком долго блок стоял, а после снятия энергосистема не сразу приспособилась. В гостиную мы вошли торжественной процессией во главе с дедом. Первым делом он нашел тетю Аллу и так на нее посмотрел, что она попятилась и сбежала бы, не ухвати греков ее за руку. «Ну что?» — спросил он Лебедева. — Полный комплект. И блок был, и следы ментального внушения. Лебедев уселся в свободное кресло и торопливо принялся набрасывать заключение, не обращая внимания на наши разборки. — Это не я! — залепетала тетя Алла. — Я не умею ставить блоки, могу поклясться. — Маскирующие заклятие тоже не умеете? — спросил я. — Какие еще маскирующие? — срывающимся голосом спросила она. — Которые скрывали мое родство с Шелагинами. Это, кстати, легко проверить, намекнул Лебедев. Соня меня сама об этом просила, заявила тетя Алла. Не ври! Рявкнул дед. Она не хотела, чтобы Илья считался бастардом, продолжала упорствовать тетя Алла. Поэтому не хотела, чтобы его признали Шелагины, лучше быть законорожденным в Югином, чем непонятно кем. Это она сама говорила. Да, после отъезда целителя она переживала, но просила меня об этом сама, и это ненаказуемо. Тетя Алла успокоилась и смотрела на нас чуть свысока. И у нее были для того основания. Столько лет всех водила за нас. Даже сейчас в глазах деда появилось сомнение. Вдруг она права, а он ошибается. «А блок либида на меня и своих братьев тоже моя мать просила поставить?» Разозлился я. «Что ты говоришь? Тебе ли не знать, что это результат безответственности твоего дяди Олега?» Возмутилась она. «Я пыталась что-то сделать, но я не всесильно». Оправдывалась она сейчас перед дедом, который прошел кресло в центре гостиной и тяжело в него бухнулся. Почему-то посещение бара, в котором слетают блоки, моментально устранило эту проблему. «Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Вы твердите о каких-то блоках, но на моих родственников ни одного в настоящее время нет», бросила тетя Алла, выпрямившись так, как будто в нее засунули жердь, не позволявшую сдвинуться хотя бы на миллиметр. «По поводу найденного блока на Василия Дмитриевича я могу поклясться, что не имею отношения к его возникновению». «Ой, Ли, тетя Алла!» — усмехнулся я. «Наказание за лживую клятву прилетит тут же, потому что вы просили же об этой услуге. И покойную княгиню просили помочь. Так что вы были заказчиком. Вы старательно уничтожаете род в Югинах». «Не выдумывай!» — зло сказала она. «Мой сын, будущий глава рода». «Я не заинтересована в таких проблемах». «Какая же ты лживая тварь!» — бросил дед. «Как бесплатные процедуры от меня получать? Так алочка хорошая, а когда я решила побороться за права своего сына, так сразу тварь?» «Не реши, Володя, развестись, ничего бы этого не было!» — гордо заявила тетя Алла. «Неужели?» — усмехнулся я. «Разве же Ветева не дала вам задание передать родовое имущество им?» Тетя Алла взялась за горло и потерла его, как будто ее душила данная живетерская клятва. «Мало ли, какое задание мне давали!» Не стала она упираться, но и не подтвердила ничего напрямую. «Но я бы вывернулась, поверь! Могу поклясться, что я планировала поставить в главе рода своего сына, а не передавать род в чужие загребущие руки!» Как будто ее загребущие руки были чем-то лучше. Тем временем в заключение закончил, Размашисто подписался и заверил магической печатью, которая вспыхнула разноцветными огоньками. Бумага перекочевала Грекову, тот ее прочитал и бросил. «Собирайтесь, Алла Дмитриевна, едете с нами». «А Владик?» — жалобно спросила она. «Владик, взрослый мальчик», — напомнил я. «Может и себе позаботиться. Главное, ему денег лишних не давать, потому что у него появляются идеи нанять убийцу для меня и собственного деда». Тетя Алла, вытаращив на меня глаза, смотрела так, как будто видела впервые. Слишком не похож был я на того покладистого мальчика, которого она из меня старательно лепила. Лепила, лепила, но что-то вдруг пошло не так».